Несколько позже в огороде три отданных им Скримджерам вещи, передаваемые из рук в руки, обошли столы по кругу. Каждый восторгался Дилюминатором и сказками Барда Бидля, высказывал сожаление о том, что Скримджер отказался отдать меч, но никто не смог предложить толкового объяснения того, что Дамблдор оставил Гарри Старый Снич. Когда мистер Уизли уже в третий раз осматривал Дилюминатор, его жена робко сказала, — Гарри, милый, все страшно проголодались. Мы же не могли начать без тебя. Может, я подам обед? И после того, как все торопливо насытились, несколько раз прокричали хором «С днем рождения!» и проглотили торт, празднование завершилось. Хагрид, приглашенный на завтрашнюю свадьбу, но слишком большой, чтобы ночевать в и без того уже переполненной норе, отправился на соседнее поле, устраиваться на ночь в шатре. Встретимся наверху, шепнул Гарри Гермионе, пока они помогали Миссис Уизли приводить огород в обычный вид после того, как все улягутся. В мезонине, пока Рон изучал дилюминатор, Гарри наполнял ишачий мешочек Хагрида не золотом, но вещами, которые он ценил больше всех прочих, вещами, по-видимому, бесценными, хотя они сводились всего лишь карте мародёров, осколку волшебного зеркала Сириуса, и медальону Р.А.Б. Затянув мешочек и повесив его себе на шею, Гарри присел, держа в ладони старый снич, наблюдая за его слабо трепещущими крыльями. Наконец Гермиона стукнула в дверь и на цыпочках вошла в комнату. — Оглохни! — прошептала она, махнув палочкой в сторону лестницы. — Ты вроде бы не одобряла это заклинание, — сказал Рон. — Времена меняются, — ответила Гермиона. — Ну-ка, покажи нам дилюминатор. Рон немедленно подчинился. Держа дилюминатор перед собой, щелкнул им, и единственная горевшая в комнате лампа тут же погасла. — Дело в том, — прошептала в темноте Гермиона, — что такого же результата можно добиться с помощью перуанского порошка мгновенной тьмы. Послышался тихий щелчок, и на потолке снова загорелась, залив их светом, шаровидная лампа. — Все равно, вещь клевая, — словно оправдываясь, — сказал Рон и все говорят, что ее сам Дамблдор изобрел. Я знаю, но не для того же он выделил тебя в завещании чтобы помочь нам тушить свет. Думаешь, Дамблдор знал, что министерство конфискует завещание и проверит все, что он нам оставил?» — спросил Гарри. — Наверняка, — ответила Гермиона. Написать в завещание, зачем он нам их оставляет, Дамблдор не мог. Но это не объясняет, почему он не намекнул нам на это, пока был жив, — спросил Рон. — Вот именно. — ответила Гермиона, перелистывая сказки Барда Бидля. — Раз эти вещи настолько важны, что он передал их нам под носом у министерства, Дамблдор, наверное, мог дать нам знать, чем именно. Если только не считал это очевидным. — Ну, если считал, значит, ошибся, так? — сказал Рон. — Я всегда говорил, что у него не все дома. Блестящий мак и все прочее, но чокнутый. Оставить Гарри старый снич. На черта он ему сдался. — Понятия не имею. — сказал гермиона Когда Скримджер заставил тебя взять его, Гарри, я была совершенно уверена, что-то произойдет. — Ну да, — отозвался Гарри, и, чувствуя, как учащается его пульс, поднял перед собой снич. — Правда, особенно лезть с кожи на глазах у министра мне не стоило, верно? — Что ты хочешь сказать? — спросила гермиона Это снич, который я поймал в самом первом моем матче, — ответил Гарри. — Помнишь? Гермиону вопрос поставил в тупик. Зато Рон ахнул и начал отчаянно тыкать пальцем то в Гарри, то в Снич, пока, наконец, не совладал со своим голосом. — Это же тот, который ты чуть не проглотил! — Правильно, — сказал Гарри, и, сердце его завилось еще чаще, прижал Снич губом. Однако Снич так и не открылся. Разочарование и горечь вскипели в Гарри. Он опустил золотой шарик, но тут вскрикнула Гермиона — «Надпись! Посмотри, на нем появилась надпись!» От изумления и волнения Гарри едва не выронил с Гермиона была права. На гладкой золотой поверхности, где еще секунду назад не было ничего, появилась гравировка, четыре слова, написанные наклонным почерком, в котором Гарри узнал Дамблдоровский. «Я открываюсь под конец». Гарри едва успел прочитать их, как слова, Исчезли снова. — Я открываюсь под конец. Что это может значить? Гермиона и Рон недоуменно покачали головами. — Я открываюсь под конец, под конец. — Я открываюсь под конец. Однако сколько раз и с какими интонациями они не повторяли эти слова, никакого смысла из них вытянуть не удалось. — А тут еще меч, — сказал Рон когда они, наконец, отказались от попыток проникнуть в пророческий смысл надписи на Снитче. Зачем ему? Понадобилось, чтобы меч был у Гарри. — И почему он не мог мне об этом сказать? — негромко спросил Гарри. — Весь прошлый год меч висел во время наших разговоров на стене его кабинета. Если он хотел, чтобы меч оказался в моих руках, почему просто не отдал его? Он чувствовал себя так, точно сидит на экзамене, глядя на вопрос, ответ на который должен знать но голова у него варит туго и ни на какие понукания не отзывается. Может быть, он упустил что-то из тех долгих разговоров, которые вел с Дамблдором в прошлом году, и должен хорошо знать, что все это значит, или Дамблдор просто надеялся, что он и сам все поймет. — Да, а уж эта книга, — сказала Гермиона, — сказки Барда Бидля. Я о них и не слышала никогда. — Не слышал о сказках Барда Бидля? — не поверил Ейрон. — Шутишь, что ли? — Нет, не шучу, — удивленно ответила Гермиона. — А ты их знаешь? — Еще бы! Я их не знал! Гарри, забавляясь, смотрел на них. То, что Рон читал книгу, которая не читала Гермиона, было обстоятельством попросту беспрецедентным. Рона, однако, ее удивление поразило. — Ну, брось! Все старинные детские сказки принято приписывать Бидлю. Разве не так? у Фонтан феи Фортуны, колдун и прыгливый горшок. Зайчиха, шутиха и ее пень зубоскал. Как — Как-как? — Гермиона захихикала. — А это про что? — Да ладно тебе, — ответил Рон, недоверчиво переводя взгляд с Гарри на Гермиона. — Уж про зайчиху, шутиху, ты наверняка слышала. — Рон, ты же отлично знаешь. Мы с Гарри выросли среди маглов, — сказала Гермиона. — И когда мы были маленькими, никто нам этих сказок не рассказывал. Нам рассказывали про Белоснежку и Семь Гномов, про Золушку. Это болезнь такая. — спросил Рон. — Выходит, это детские сказки? — спросила Гермиона, снова склоняясь над рунами. — Ну да, — без особой уверенности подтвердил Рон. — То есть считается, что все старые сказки сочинил Бидль, а как они выглядят в оригинале, я не знаю. — Ну зачем? Дамблдору понадобилось, чтобы я их прочитала. И внизу что-то хрустнуло. — Наверное, Чарли крадется куда-то чтобы, пока мама спит, заново отрастить волосы, — нервно произнес Сарон. — Так или иначе нам пора спать, — прошептала Гермиона, а то будем ползать завтра, как сонные мухи. — Да уж, — согласился Рон, — зверское тройное убийство, совершенное матерью жениха, может немного подпортить свадьбу. Свет я сам выключу. И как только Гермиона вышла из комнаты, он щелкнул делюминатором.